Глава 31. Сидеть, лежать, Апорт. «На улице?» — зло переспросила я, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. «На улице!» — прорычал герцог, при этом глаза его загорелись неестественным, потусторонним свечением. «Проклятый!» Выдохнула я и, развернувшись, поспешила как можно скорее избавиться от общества этого гада. Редкостного гада. Хама, грубияна и неотёсанного мужлана. А я, дура, еще и жалела его. Зачем-то оправдывала то, что он делает со своей дочерью. Прониклась рассказами миллилитра. Да, мышонок намного открыл мне глаза например, на волчью сущность его светлости. Псиную я бы сказала, но суть не в этом. Все члены королевской семьи в этом мире являлись оборотнями, и удивление это ни у кого не вызывало. Хотя лично мне было очень трудно представить короля в виде волка. Очень жирного волка, с одышкой. Самого герцога я никогда в шкуре не видела. Но, судя по тому, как часто он щеголял голым по замку, явление было нередким и удивление ни у кого не вызывало. Бывшая жена герцога тоже к этому относилась спокойно. А вот свою ведьмовскую суть от мужа все же утаила. Боялась его, хоть и любила, если верить фамильяру. Да и какая разница. Миллилитр чуть ли не плакал от умиления, рассказывая мне какой чудесной парой были Ройд и его Камила. И как он страдал, когда ее не стало. Кстати, про проклятие мышонок мне тоже поведал. Та ведьма сильно насолила его светлости, сделав его невластным над своей волчьей половиной. Именно поэтому, заметив проблески зверя во взгляде герцога, я поспешила уйти. Если в зверя перекинется, сожрет ведь... Пусть потом и поймет, что я была права, а толку-то. Что ты сказала? Я уже успела пройти коридор и взялась за ручку двери в свою комнату, как герцог нагнал меня и схватил за плечо. Ничего, отозвалась я, стараясь сгладить наш конфликт. Нет, ты повтори, стоял он на своем. Как ты посмела меня назвать? Как слышали? Смело повторила я, взглянув ему в глаза. «Проклятым! И это неоспоримый факт!» «Ты не боишься, что однажды я спрошу за все слова, что ты допускаешь в мой адрес?» Прорычал Ройд, нависая надо мной. «Думаешь, ты первая, кто хочет научить нас жить? Знаешь, сколько было таких, как ты, пришлая? Но все они уже на погосте». На самом деле, как и он, я перестала выкать, скидывая его руку с моего предплечья. Я больше переживаю за твою дочь. Ты так трясешься над памятью об умершей супруге, что сам не замечаешь, как убиваешь живых. Считаешь, что если держишь дочь в заперти, то так делаешь лучше ей? Нет, только себе». Тешишь себя мыслью, что все под контролем, как и оранжерею. Ты сам давно там был? Памятное место? Там слой грязи в пять сантиметров и пустые, растрескавшиеся горшки. Хороша память, молодец. Я уверена, что Камила с ужасом смотрит на то, во что ты превратил свою жизнь. Как и жизнь вашей дочери. Я видела, как с каждым моим словом герцог все больше приходит в ярость, но остановиться не могла. И, кажется, я все же переборщила. Ой, выдохнула я с ужасом, наблюдая, как тяжело задышал герцог. Ткань его рубашки начала буквально трещать по швам от раздавшихся мышц. «Беги, пришла я!» Прорычал он с нечеловеческим воем, опустившись на колени и запрокинув голову. «Бежать? Надо было, очень надо. Жизненно необходимо, я бы сказала. Но ноги не слушались. Словно зачарованная я продолжала стоять на месте, до побелевших костяшек пальцев, вцепившись в дверную ручку и расширенными от ужаса глазами смотрела на то, как герцог Теряет человеческий облик. Одежда разлетелась в лоскуты, кожа покрылась густой черной шерстью, лицо потеряло все свои очертания, превращаясь в морду. В грозно скалющуюся на меня морду. Не знаю, как я сумела перебороть свой ступор, но я побежала. Коридор, лестница, парадный вход... Не помня себя от ужаса, я выскочила на улицу. Было плевать, что стоял лютый холод, что на мне было надето лишь легкое платье. Я не чувствовала ничего. Даже обжигающую кожу порывы ледяного ветра. Все мои ощущения сводились лишь к тяжелому дыханию, бегущего за мной зверя. Ой, все это напоминало приснившийся мне кошмар. Я бежала, теряя скорость из-за глубокого мягкого снега, постоянно оглядываясь на оборотня, который словно играл со мной. Преследовал, держался в паре метров позади. Я понимала, что ему ничего не стоит нагнать меня одним прыжком и впиться в горло. Но он этого не делал. Играл, наслаждался азартом охоты. Получал удовольствие от запаха моего страха. В какой-то момент я бессиленно упала, начав барахтаться в снегу и ожидая нападения. Я не знала, как далеко от замка мы сейчас находились, да и как долго продолжалась наша гонка. Одно понимала — меня сейчас не услышат. Никто меня не услышит, никто не придет на помощь. — Не надо! — взмолилась я рефлекторно, прикрывая руками голову услышав, как зверь вновь зарычал. Беззвучно плача я ожидала нападения, но секунды шли, а оборотень так и продолжал рычать. «Что?» выдохнула я, медленно убрав руки и посмотрев на зверя. Он рычал не на меня. Его внимание привлекло что-то за моей спиной. Обернувшись, я лишь сдавленно вскрикнула, заметив, как в мою сторону бросилось огромное. «Тёмная тень».